перечислять которые здесь мы почитаем излишним, даровали ему постоянное место у семейного очага с правом распоряжаться в сею прислугою. Сверх того, это именно он пробовал макароны, дабы поддержать чистоту вкуса старинной традиции. И надо заметить, что он не прощал ни лишнего зернышка перца, ни недостающего атома пармезана. Он чрезвычайно обрадовался, когда Крополь, сын, Доверил ему тайну и поручил написать знаменитую вывеску. Надо было видеть, как страстно рылся он в своем старом ящичке в поисках кистей, слегка объеденных крысами, но еще вполне годных, пузырьков с полузасохшими красками, льняного масла в бутыле и старой палитры, принадлежавшая еще бронзину. Этому богу живописи, как утверждал на своем ломаном, читал французском языке артист из-за гор. Петрино буквально вырос от радости, чувствуя, что восстановит свою былую славу. Он сделал то же, что сделал Рафаэль. Переменил манеру и написал, подражая Альбана, не двух королев, а двух богинь. Августейшие дамы поражали такой грацией, представляли удивленным взором такое соединение роз и лилий, очаровательное следствие перемены манеры Петрино, возлежали в таких соблазнительных позах сирен, что начальник полиции, когда ему дали взглянуть на это монументальное украшение дома Крополя, тотчас объявил, что эти дамы слишком хороши, и что их прелести действуют слишком сильно, чтобы их можно было отставить на вывеске на виду у всех прохожих. Его высочество герцог Орлеанской, сказал он Петрину, часто посещает наш город, и ему, наверное, не понравится, что его знаменитая матушка так мало прикрыта. Он способен засадить вас в подземную темницу, потому что у прославленного принца сердце далеко не всегда мягкое. Извольте замазать либо обеих сирен, либо надпись, иначе я не позволю вам выставить эту вывеску на показ. Я забочусь о вашей пользе, Крополь, и о вашей тоже, сеньор Петрино. Что тут скажешь? Пришлось поблагодарить начальника полиции за его заботливость, что и сделал... Но разочарованный Петрина упал духом. Он чувствовал, чем все это кончится. Едва ушел начальник полиции, как Краполь спросил, скрестив руки. «Что же нам делать?» «Мы сотрем надпись», — печально отвечал Петрину. «Мы можем сделать это в одно мгновение и заменить наших медичей». Нимфами или сиренами, как вам будет угодно. Нет-нет, сказал Крополь, тогда воля моего отца не будет выполнена. Мой отец очень хотел, чтобы были фигуры продолжил Петрину, надписи. Поправил его Крополь. Он завещал, чтобы они были похожи, и они похожи. «Значит, он желал фигур», — возразил Петрино. «Да, но если бы сходства не было, кто узнал бы их без надписи? Теперь, когда в памяти жителей Блуа образы этих прославленных дам уже немного стерлись, кто узнает Екатерину и Марию без надписи Медичи?» «Что же будет с моими фигурами?» — в отчаянии вымолвил Петрино, чувствовавший правоту слов Крополя. «Я не хочу уничтожать плоды моих трудов, а я не хочу, чтобы вас посадили в тюрьму, а меня в подземелье». «Сотрем слово Медичи», — умолял Петрина. «Нет», — твердо отвечал Крополь. «Мне пришла в голову мысль, прекрасная мысль. Останутся и ваши фигуры, и моя надпись». «Медичи» по-итальянски, кажется, значит... Доктор, да, во множественном числе. Так закажите другую вывеску у кузнеца. На ней вы нарисуете мне шесть лекарей.